Глава девятая День обещал быть длинным. Солнце еще не вошло в зенит, а проблем на нас навалилось с гору и маленький холмик. Потеря прохода на остров, раны у девушек и непонятный тентаклиевый монстр за дверью, намеревающийся попасть внутрь комплекса и полакомиться вкусными нами. Расклад не из приятных. А если вспомнить наши более чем скромные запасы воды и еды, так вовсе становится грустно. Девочки все еще были в состоянии шока и вовсю обсуждали недавнюю схватку с монстром, изредка косясь на запертую дверь, что всего пару минут как перестало сотрясаться от ударов существа. Они еще не отошли от битвы. Цифровой адреналин в их цифровых венах кипятил кровь, заставляя выплескивать эмоции наружу. «Нет, ну ты видела, как я в него шмальнула? И кровь по стене шмяк, а потом... А как он тебя в стену впечатал? Я думала, ты все, а ты не все. Еще и вскочила. А щупальце! бр! Нескончаемый поток практически бессвязных предложений лился из обеих девушек. И, кажется, их совершенно не волновало, слышат их или нет. Им просто необходимо выговориться. А мне пару минут подумать не дольше ибо возникшие проблемы требуют немедленного решения в коридоре послышался топот и негромкие голоса а через десяток секунд перед нами появились и их виновники я где тебе сказал быть не дав сказать и слова спросил я машу направив луч фонаря чуть выше ее головы на перекрестке растерянно проговорила девушка а ты где шеф оборвал меня тонни «Давай позже ей пистон ставишь. Я даже помогу, если нужно. Что здесь произошло? Мы опоздали?» «Как раз вовремя», — нехотя оторвался я от Маши и перевел взгляд на прибежавших ребят. За те пару секунд Тонни успел пробежаться взглядом по девчонкам, оценить их травмы, мазнуть взглядом по валяющемуся куску щупальца и, качнув головой, присел возле Алевтины, поправляя перекосившуюся повязку. Курджи проскользнул мимо нас к двери и, держа автомат на изготовке, стал прислушиваться к доносившимся из-за створки звукам. По крайней мере, об этом говорили его то и дело подрагивающие уши и морщащийся нос. Сам-то я ничего не слышал. Если коротко, у нас только что отжали кусок туннеля и проход на остров. Там я показал ладонью на запертую дверь. Здоровенная, сильная тварь. Проделавшая сквозную дыру в наружной двери. «Гранаты!» – пожал плечами Тонни. «На крайний случай. Кем бы ни был монстр, он умнее тех, что нам попадались до этого. Девчонки потом нам еще раз все расскажут, но разумность твари можно уже принять как факт. Она умеет выжидать. Она умеет действовать быстро, и мне кажется, она сидела в засаде, дожидаясь, пока мы не выйдем на поверхность» но не дождалась и решила пойти в атаку. Скорее поняла, что может нас достать, соглашаясь, кивнул я. «Вакс прав», — на ломанном русском произнес Курт, слегка коверкая слова. «Оно сидит там, дышит, слушает нас». «Платочек в цветочек, ты говоришь?» — удивленно пробормотала Катя, вытращив глаза на Вольфара. Тот осклабился и чуть сморщил нос, как мне показалось в насмешливом жесте. Мол, знай наших, я еще и не такое могу. Честно говоря, я и сам порядком удивился, услышав русскую речь от Курта, хоть и знал, что рано или поздно это произойдет. Все же англоговорящих у нас не так много, так что шерстистый очень быстро начал понимать великую смесь русского и английского. И такие перлы, как «кам сюда», I'll show you, как нужно, а делать. Understand? Ну, а до разговора после такого рукой подать. Что и требовалось доказать, поморщился я. Нас там ждут. И стоит открыть дверь, как нас сметут. Открывающего так точно. Так что оставим этот вариант напоследок. Сейчас за рискостиком, с Костиком будем переезжать. Все остальное потом. Если это эта тварь, сумеет взломать и эту дверь, то я хочу, чтобы кроме стен ей ничего не досталось. «Понял, шеф. Курт, пробежишься?» Понятливо кивнув, Вальфар перекинул автомат за спину и сорвался с места. И, проследив за бегущим Куртом, я понял, почему Тонни делегировал это ему. Скорость неимоверная, и с ростом уровня и характеристик разница будет только увеличиваться. Даже интересно, какой предел скорости у расы, и есть ли он вообще. Будет забавно, если лет так через десять, когда все придет в норму, увидеть на дороге мчащийся электрокар, который с легкостью обходит спешащий по своим делам вольфар. Ну, или магическую повозку. Мало ли, что будет в моде. «Так, народ!» — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание. Сейчас выносим все из комнат и аккуратно складываем вдоль стен в коридоре за перекрестком. Начинаем с арсенала, затем кухня, ну а дальше по ситуации. Все, за работу. И не расслабляйтесь. Посматривайте на дверь. Мне не хочется новых сюрпризов. Закончив говорить, я первым направился к арсеналу. Нам предстояло проделать много работы в очень сжатые сроки. А мне, как командиру, пахать необходимо втрое больше и лучше, чем остальным. Личный пример и репутация. То, о чем всегда нужно помнить и за чем постоянно нужно следить. У двери на перекрестке дежурил моряк. Хоть он и старался не выдавать своего волнения, но мелко подрагивающее второе веко выдавало его с головой. Что примечательно, стоял он очень правильно – у слегка приоткрытой створке двери, обеими руками держась за ее край и готовый в любой момент ее захлопнуть, отсекая опасность от жителей комплекса. Мимоходом похвалив Амфута, я остановил его порыв помочь в переноске тяжестей и попросил и дальше стоять у дверей. В этом пользы было больше. Тем более, что с боковой ветки показалось четверо ребят. Одри, Костик, Курт и Сергей которые после короткого инструктажа присоединились к работе. В итоге чуть больше, чем за полтора часа, мы вынесли все, что только можно. Тонни даже часть кранов скрутил и поснимал металлические панели с вентиляцией. В хозяйстве все пригодится. Больше всего пришлось повозиться с ванной, найти подходящий чистый кусок тента, закрыть им вверх, чтобы предотвратить попадание грязи и пыли а потом еще и осторожно, не расплескав воду, вынести ее в коридор. И это я еще молчу о весе полной ванны. Честно говоря, если бы невозможность прокачки и усиления персонажа за счет очков характеристик, то сделать это было бы проблематично. Пришлось бы искать тару и уже в нее переливать воду. Что дальше? С хорошо скрытой ноткой усталости в голосе бодро спросил блондин, делая глоток из протянутой ему фляги. «Десять минут отдых. Потом зачистка туннелей. Чем больше пройдем, тем лучше. Запасной выход?» «Да, запасной выход. Надеюсь, что он здесь есть и он доступен. Не завален, не затоплен и ведет не в новое логово монстров». «Понял. Предлагаю разбиться на группы и уйти в две стороны». Так будет быстрее. Скелеты слабые, да и попадаются нечасто. К тому же в коридорах тесно, и ходить большой толпой только мешать друг другу. Согласен, четверых вполне хватит. Двое спереди, один чуть позади на подстраховке, и один следит за тем, чтобы никто не зашел в спину. Можно и так, хмыкнул Тони. Чур я с Куртом и... На меня даже не смотри, фыркнула Одри щелчком пальцев посылая в блондина миниатюрный молниевый шарик, от которого парня заметно передернула. «Я с тобой точно не пойду, а если и пойду, то назад потом ты точно не вернешься». «А может, он не на тебя, а на меня смотрел?» с вызовом вставила сидевшая рядом с ней Маша. «Кроме тебя здесь и другие люди есть». «Что, правда?» — картинно удивилась Одри и тут же осеклась, услышав мое шиканье. «Кстати, об этом. Хорошо, что сама напомнила». Я щелкнул пальцами. «Ты в этом не участвуешь. А еще тебе выговор. Возможно, даже с наказанием». «За что?» — вытаращилась на меня Маша. «Да, за что?» — поддакнул ей Сергей. «За то, что со всеми вам на помощь пришла. Так что теперь, не помогать или наказывать за добрые поступки?» «Я, конечно, понимаю твои благородные побуждения и стремление встать на защиту своей половинки от злобного начальства», — поморщился я, переводя взгляд на парня. «Но сейчас это совсем не к месту, да еще и глупо. Как говорится, благими намерениями выстлана дорога в ад. Вот эта поговорка как раз про нашу ситуацию. Помогать, конечно же, нужно. Своим, чужим не важно. Важно, чтобы своим». Не удержался от плоской шутки я. «Но делать это нужно с умом, а не как наша дорогая Маша». «А что я такого сделала?» «Покинула пост», — спокойно пояснил я, «чем поставила под угрозу безопасность всех остальных членов нашей группы, да еще и подорвала доверие к себе». «Но там же остался моряк», — показала рукой на скромно сидящего у двери Амфута девушка. Ты же сам сказал, что мы ему вроде как доверяем. Да, говорил. И после случившегося я стал доверять ему еще больше. Он сделал и продолжает делать то, что ему поручили. Делает на совесть, так как понимает важность возложенного на него задания. Ты видела, что я отправился на помощь. Знала или догадывалась, что Тонни и остальные также скоро прибудут. Получила от меня персональное задание с пояснением и все равно оставила свой пост. Так не делается. Вот представь, что было бы, прорвись чудовище внутрь. Вот Катя с Алифтина не успели закрыть дверь. Меня убила, а ты вместе с ребятами несешься навстречу монстру. Ну, так моряк же. И что? Он один. Он мог банально чихнуть и упустить момент». Двери могло заклинить, и у него не хватило бы сил сдвинуть их в одиночку. Всякое могло случиться. К тому же он амфут, у него штрафы на суше, на силу, выносливость, зрение, да вообще на все. Я потому всех и ставлю по два человека на пост, чтобы исключить подобного рода ситуации. Не увидел один, заметил второй, как и было с девчонками. Они у нас молодцы, героини, без шуток, четко сработано. Все целый враг к нам не попал, так в тамбуре и топчется. А ты отвратительно справилась со своими обязанностями. Так что о боевых группах и ответственных дежурствах забудь. С завтрашнего дня поступаешь в распоряжение Карины. Она найдет тебе работу. А сейчас проведешь Катю и Олефтину в купол, а потом займешься переносом вещей. «Эй, я не ранена и могу драться», — обиженно заявила Катя. «Никуда я не пойду». «Я тоже!» – выкрикнула Алифтина и даже попыталась вскочить на ноги. Но то ли оступилась, то ли поврежденная нога не выдержала нагрузки, завалилась обратно на свое место. «Так, что за бунт? Ты!» – палец уперся в Алифтину. «Домой! Не обсуждается! А ты можешь остаться! Заменишь Машу!» Во время моей недолгой речи голова Маши склонялась все ниже и ниже а на глазах заблестели слезы. Это хорошо. Значит, совесть есть, как и понимание своего проступка. Мне горько было ее отчитывать, особенно так, перед всеми. Но это должно быть уроком, как для нее, так и для всех остальных. Шутки кончились, как и время на игры. Реальность громко постучала в наши двери, сорвав их с петель. И скромненько ждет в прихожей, пока мы пустим ее дальше. «Ну ладно». «Отдохнули?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «За работу!» По четыре поделиться не вышло. Тонни, как говорил, забрал с собой Курта и новенького Яна, пообещав разведать в два раза больше туннелей, чем это сделаем мы, гаденыш мелкий. Запал — это хорошо, а еще лучше то, что я ему верил и знал, что, несмотря на всю свою браваду и кажущееся легкомыслие, Тонни зазря рисковать не станет» не будет гнать людей вперед без отдыха и экономить время, проходя мимо закрытых комнат. Нет, он все сделает как нужно, максимально рационально, используя время и ресурсы. Ко мне же в группу попали Одри, Сергей и Костик, и я мысленно приготовился к худшему. Язва, подросток и парень только что обиженной мной девушки. Но все оказалось не так уж и плохо. Нет, Одри с Костиком устроили в самом начале небольшую словесную дуэль. Но как только мы дошли до двери, отделяющей разведанный участок от неразведанного, ребята сами замолчали и нацепили на лица серьезные мины. «Уф, все! Ну вас в баню!» — шумно выдохнула стоящая за нашими плечами Одри, послав парочку шаровых молний в приближающихся скелетов. Те слегка дернулись, но продолжили наступать. Я тут уже час балду пинаю, любуясь на ваши спины. Костик, хоть Сергеем иногда местами меняется. «Тоже хочешь вперед?» Не оборачиваясь, спросил я, ударом на отмашь отправляя протянутую руку скелета в полет. «Так встань! В чем проблема?» «Какой вперед?» — возмутился Костик. «Она у нас маг, вот пусть и магичит, а тут мы сами справимся. К тому же вдруг кто когтями полоснет. Мужчин шрамы украшают». А вот женщин, девушек, гаденыш ты мелкий, проворчала Одри. И я у вас механик, а позади нас генераторная, так что я туда, а вы здесь и сами справитесь. Скелетов почти нет, да и молнии на них практически не действуют. Ладно, вздохнул я, иди, но ты же понимаешь, без результата не возвращаться. Ага, не волнуйся, я проведу свет в нашу подводную будку. Донесся до меня быстро удаляющийся голос. За крайние несколько часов мы продвинулись далеко вперед. Больше времени тратили на вскрытие проржавелых или заклинивших дверей, чем на бои со скелетами. Защитников комплекса с каждым разом становилось все меньше и меньше, и это было неудивительно. Нам больше не встречалось жилых помещений. Да и технические комнаты или склады, в которых могли собираться работающие здесь люди, встречались не так часто. Так что иногда мы проскакивали по нескольку сотен метров, так и не встретив ни одного скелета. Генераторная же была сразу за первой дверью, недалеко от склада запчастей и автопарка. Там же мы нашли и насосную, и еще несколько комнат с узлами коммуникаций, на которые Одри сразу же сделала стойку но из-за другой цели нашей миссии вынуждена была оставить их позади. В нескольких сотнях метров от автопарка обнаружился Т-образный перекресток, перекрытый массивной дверью. Чуть посовещавшись, было решено заклинить механизм и пойти прямо, а к нему вернуться позднее. «Что-то мы долго идем, Вакс», — подметил Костик спустя примерно час ходьбы по ровному коридору, без комнаты от норков. Только привычные пожарные щиты и технические ниши попадались на нашем пути. «Мы не заблудились?» «Шутка так себе, на троечку!» — проворчал я, придирчиво осматривая попадающие в луч участки стены потолка, заостряя особое внимание на трещинах. «Лучше не шумим зря и не расслабляемся. Смотрим в оба, ищем трещины и мокрые места. Боишься обвала?» «Очень!» признался я, вскрывая дверь. «О, вот мы куда-то и пришли. Прямо? Ага, только заклиним ветку. За дверью мы обнаружили Т-образный перекресток, очень похожий на тот, что остался далеко позади. Если мои догадки верны, то мы сейчас находимся не под нашим, а под соседним островом. За эту версию говорили и сами скелеты, начавшие встречаться нам чаще и чаще». С каждой новой открытой дверью все больше защитников комплекса появлялось на нашем пути. И с каждым шагом мы все чаще предугадывали, что увидим за очередным поворотом или дверью. «Совсем как у нас», заметил Сергей, поддев трубой, как рычагом, дверь. «Да, точно. Смотрите, как мы и думали, насосная. Насосная. Отлично. Значит, почти наверняка мы знаем, где выход. Вперед!» Кости бы убрать, поежился костик. Позже мы их на мелкие запчасти разбили. Быстро они не соберутся. Не расслабляемся, смотрим в оба. Немного осталось. За мной. Поворот. Комната, комната, коридор. Еще поворот. Вот и заветный перекресток. Высветить лучом фонаря линии на стенах, предварительно смахнув с них пыль. Помогло мало. Света не хватало и цвета различались плохо, но посчитать количество линий было возможно. «Нам туда», — уверенно показал я на проход, в который вела одна единственная линия с цифрой 3, и, сделав шаг, чуть не упал от мощного раската грома, пронесшегося по туннелю. «Вами получен свод. Внимание! Это наиважнейший документ Ковчега 5.0». Он содержит в себе крайне полезную информацию. На текущий момент доступен лишь раздел «Эра слияния 0666. Эпоха массовое возрождение». Основа основ, опора опор, истинные сведения. Свод не полон, свод разбит, то проделки люто злого. Я же, хлюб, добрейший малый, Не могу поспеть за ним. Раз страница, два страница, Три страница, шесть абзац. Хлюп, хлюп, хлюп, шлюп, шлюп, шлюп. Хлюб веселый — это я. Я за вас, я с вами, честно. Люд призлобный, лютик сорный. Люд лютует, люд рычит. Он мешает, он бурчит, Он грохочет небесами, он пугает ликом темным он живет во мраке злобном я же очень очень классный, я потрясный, я отпадный я сижу на троне звездном подо мною мир летит подо мною мир парит там дождит природа плачет тут песчаный ураган догоняет обезьян мне за всеми не поспеть мне за всем не углядеть. Но я рад, что все вы живы. А вот Люд не очень рад, Но ему я не поддамся, Не отдам ему я вас. Он с игрушками не очень, Там сломает, здесь согнет, Тут и вовсе оторвет. Разорвал и свод он главный, Все странички изорвал. Бяка Люд любитель портить, Но бумажным конфетти Упорхнули все клочки. И сейчас летят по миру, Над морями и лесами. Собирайте их скорей, Изучайте их скорей. Как найти, спроси у друга. Не дает, так отбери. Ой, то шепот люто. Нет, нет, нет, не надо боли. Отбирать нехорошо. Написать бы дальше что, Но устал я, спать хочу. Потому я замолкаю И на троне засыпаю. Тихо шепчет звездный ветер, Засыпает хлюб веселый, отправляясь в мир забвенья. Стоило прочесть последнее слово, как вся надпись истаяла в темноте, оставив меня стоять посреди коридора со звоном в голове и толстой книгой в кожаном переплете в руках. «Дела!» — тихо протянул я, нажимая на рычажок динамо-фонарика и включая свет. Ошарашенные ребята стояли рядом и, судя по бегающим глазам, читали текст. В руках у каждого были одинаковые толстенные книги.